29. Николай Артемьевич ходил на хмуре в брови взад и вперед по своему кабинету. Шубин сидел у окна и, положив ногу на ногу, спокойно курил сигару. — Перестаньте, пожалуйста, шагать из угла в угол, — промолвил он, отряхая пепел с сигары. — Я все ожидаю, что вы заговорите, слежу за вами. Шея у меня заболела. При том же в вашей походке есть что-то напряженное, мелодраматическое. «Вам бы все только было курить», — ответил Николай Артемьевич. «Вы не хотите войти в мое положение? Вы не хотите понять, что я привык к этой женщине, что я привязан к ней, наконец, что отсутствие ее меня должно мучить? Вот уж октябрь на дворе, зима на носу. Что она может делать в Ревеле? Должно бы чулки вяжет себе. Себе, не вам. Смейтесь, смейтесь». А я вам скажу, что я подобной женщины не знаю. Это честность, это бескорыстие, подала на вексель к взысканию, спросил Шубин. Это бескорыстие, повторил возвысив голос Николай Артемч. Это удивительно. Мне говорят, на свете есть миллион других женщин, а я скажу: "Покажите мне этот миллион, покажите мне этот миллион", говорю я, с ифом. — Эти женщины, пусть мне их покажут и не пишут. Вот что убийственно. — Вы красноречивы, как Пифагор, — заметил Шубин. — Но знаете ли, что бы я вам присоветовал? — Что? — Когда Августин Христиан возвратится. — Вы понимаете меня? — Ну да, что же? — Когда вы ее увидите. Вы следите за развитием моей мысли? — Ну да, да. Попробуйте ее побить. Что из этого выйдет? Николай Артемьевич отвернулся с негодованием. — Я думал, он мне в самом деле какой-нибудь путный совет подаст. — Да что же от него ожидать, артист? Человек без правил. — Без правил? А вот, говорят, ваш фаворит, господин Курнатовский, человек с правилами. Вчера вас на сто рублей серебром обыграл. Это уж неделикатно, согласитесь. — Что ж, мы играли в коммерческую. Конечно, я мог бы ожидать... но его так мало умеют ценить в этом доме». «Что он подумал? Куда не шла?» — подхватил Шубин. «Тесть ли он мне или нет, это еще скрыто в уровне судьбы, а сто рублей — хорошо человеку, который взяток не берет». «Тесть! Какую к черту тесть?» — Вы бредите, мой дорогой. Конечно, всякая другая девушка обрадовалась бы такому жениху. Посудите сами. Человек бойкий и умный. Сам с собой в люди вышел. В двух губерниях хлямку тер. В венской губернии губернатор за сводил заметил Шубин. — Очень может быть. Видно, так и следовала. — Практик, делец. — И в карты хорошо играет, — опять заметил Шубин. — Ну да, и в карты хорошо играет. Но Елена Николаевна... «Разве ее возможно понять?» «Желаю я знать, где тот человек, который бы взялся постигнуть, чего она хочет?» «То она весела, то скучает, похудеет вдруг так, что не смотрел бы на нее, а там вдруг поправится, и все это без всякой видимой причины». Вошел неблаговидный лакей с чашкой кофе, сливочником и сухарями на подносе. «Отцу нравится жених», — продолжал Николай Артемьевич, размахивая сухарем. «А дочери что до этого за Это было хорошо в прежние патриархальные времена, а теперь мы все переменили. Но замон шанже тут са. Теперь барышня разговаривает с кем ей угодно, читают что ей угодно, отправляется одна по Москве, без лакея, без служанки, как в Париже, и все это принято. На днях я спрашиваю, где Елена Николаевна? Говорят, изволили выйти. Куда? Неизвестно. Что это, порядок? — Возьмите же вашу чашку да отпустите человека, — промолвил Шубин. — Сами же вы говорите, что не надо дымалой домести в прислугах, — прибавил он в полголоса. Лакей из-под лобья взглянул на Шубина, а Николай артемович взял чашку, налил себе сливок и сгреб штук десять сухарей. — Я хотел сказать, — начал он, как только Лакей вышел, — что я ничего в этом доме не значу, вот и все. Потому что в наше время все судят по наружности. Иной человек и пуст, и глуп, да важно себя ведет, его уважают. а другой, может быть, обладает талантами, которые могли бы, могли бы принести великую пользу, но по скромности. — Вы государственный человек, Николенька? — спросил Шубин тоненьким голоском. «Полно — Полноте поясничать воскликнул сердцем Николай Артемьевич. — Вы забываетесь! Вот вам новое доказательство, что я в этом доме ничего не значу. Ничего! — Анна Васильевна вас притесняет. — Бедненький, — проговорил потягивая Шубин. — Эх, Николай Артемьевич, грешно ну, нам с вами. Вы лучше какой-нибудь подарочек для Анны Васильевны приготовили. На днях ее рождения. А вы знаете, как она дорожит малейшим знаком внимания с вашей стороны. — Да. — Но, — торопливо ответил Николай Артемьевич, — очень вам благодарен, что напомнили. — Как же, как же, непременно. — Да вот есть у меня вещица. Фермуарчик, я его на днях купил у Розенштрауха. Только не знаю, право годится ли. — Ведь вы его для той, для ревельской жительницы-то, купили. — То есть я... да, я думал... — Ну, в таком случае, наверное, годится. Шубин поднялся со стула. — Куда бы нам сегодня вечером, пал я ключ а? — спросил его Николай Артемьевич, любезно заглядывая ему в глаза. — Да ведь вы в клуб поедете. — После клуба. — После клуба. Шубин опять потянулся. — Нет, Николай Артемьевич, мне нужно завтра работать до другого раза. И он вышел. Николай Артемьевич насупился, прошел сразу два по комнате, достал из бюро бархатный ящичек с фермарчиком и долго его рассматривал обтирал фуляром. Потом он сел перед зеркалом и принялся старательно расчесывать свои густые черные волосы с важностью на лице, наклоняя голову то направо, то налево, упирая в щеку языком и не спуская глаз с пробора. Кто-то кашлянул за его спиною. Он оглянулся и увидал лакея, который приносил ему кофе. — Ты зачем? — спросил он его. — Николай Артемьевич, — проговорил не без некоторой торжественности лакей. «Вы наш барин. Знаю. Что ж дальше?» «Николай Артемьевич, вы не извольте на меня прогневаться. Только я, будучи в вашей милости на службе с малых лет, из рабского, значит, усердия, должен вашей милости донести». «Да что такое?» — Лакей помялся на месте. «Вот вы извольте говорить, — начал он, — что не извольте знать, куда Елена Николаевна отлучаться извольт. Я про то известен стал». — Что ты врёшь, дурак? — Всё ваша воля, а только я их четвёртого дня видел, как они в один дом изволили войти. — Где? Что? В какой дом? Ну, — В Эннском переулке, возле Поварской. — Недалече отсюда. Я и у дворника спросил, что, мол, у вас тут, какие жильцы? Николай Артемьевич затопал ногами. — Молчать, бездельник, как ты смеешь? Елена Николаевна по доброте своей бедных посещает, а ты — вон, дурак. Испуганный лакей бросился было к двери. «Стой!» — воскликнул Николай Артемьевич. «Что тебе дворник сказал?» «Да не, ничего не сказал, говорит ст — говорит студент». «Молчать, бездельник!» «Слушай, мерзавец, если ты хоть во сне кому-нибудь об этом проговоришься, помилуйтесь!» «Молчать! Если ты хоть пикнешь, если кто-нибудь, если я узнаю, ты у меня и под землей-то места не найдешь, слышишь? ты Убирайся!» Лакей исчез. — Господи боже мой, что это значит? — подумал Николай Артемьевич, оставшись один. — Что мне сказал этот болван, а? Надо будет, однако, узнать, какой это дом и кто там живет, самому сходить. Вот до чего дошло, наконец. — А, лакей, кэлю милясин? Лакей, какое унижение! И, повторив громко «А, Николай Артемьевич запер фермуар в бюро и отправил сканни Васильевне. Он нашел ее в постели с повязанной щекой, но вид ее страданий только раздражил его, и он очень скоро довел ее до слез.